Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Иван Тургенев. Бритер. Глава первая. Энский киросирский полк квартировал в 1829 году в селе Кириллове Энской губернии. Это село со своими избушками и скирдами, зелеными коноплянниками и тощими ракитами издали казалось островом среди необозримого моря распаханных черноземных полей посреди села находился небольшой пруд вечно покрытый гусиным пухом с грязными изрытыми берегами во оста шагах от пруда на другой стороне дороги высился господский деревянный дом давно пустой и печально подавшийся на бок за домом тянулся заброшенный сад В саду росли старые бесплодные яблони, высокие березы, усеянные воронями гнездами. На конце главной аллеи, в маленьком домишке, бывшей господской бане, жил дряхлый дворецкий и, покрехтывая да покашливая, каждое утро по старой привычке тащился через сад в барские покои, хотя в них нечего было стеречь, кроме дюжины белых кресел, обитых поленялым штофом, двух пузатых комодов на кривых ножках, с медными ручками, четырех дырявых картин и одного черного арапа из Алибастра с отбитым носом. Владелец этого дома, молодой и беспечный человек, жил то в Петербурге, то за границей и совершенно позабыл о своем поместье. Оно досталось ему лет восемь тому назад от престарелого дяди, известного некогда всему околотку своими отличными наливками. Пустые темно-зеленые бутыли до сих пор еще валялись в кладовой вместе с разным хламом, купой списанными тетрадями в пестрых переплетах, старинными стеклянными люстрами, дворянским мундиром времен Екатерины, заржавевшей шпагой с остальной рукояткой и так далее. В одном из флигелей помещался сам полковник, человек женатый, высокого роста, скупой на слова, угрюмый и сонливый. В другом флигеле жил полковой адъютант, чувствительный и раздушенный человек, охотник до цветов и до бабочек. Общество господ офицеров Эннского полка не отличалось от всякого другого общества. В числе их были хорошие и дурные, умные и пустые люди. Между ними некто Авдей Иванович Лучков, штаб-ротмистер, слыл бретером. Лучков был роста небольшого, неказист, лицо имел малое, желтоватое, сухое, волосы жиденькие, черные, черты лица обыкновенные и темные глазки. Он рано остался сиротой, вырос в нужде и загоне. По целым неделям вел он себя тихо, и вдруг, словно без какой ему владеет, ко всем пристает, всем надоедает, всем нагло смотрит в глаза, но так и напрашивается на ссору. Впрочем, Авдей Иванович не чуждал со своих сослуживцев, но в дружбе состоял с одним только раздушенным адъютантом. В карты не играл и не пил вина. В мае 1829 года, незадолго до начатия учений, прибыл в полк молодой корнет Федор Федорович Кистер, русский дворянин немецкого происхождения, очень белокурый и очень скромный, образованный и начитанный. Он до двадцатилетнего возраста жил в родительском доме под крылышками матушки, бабушки и двух тетушек. Поступил же в военную службу единственно по желанию бабушки, которая даже под старость не могла без волнения видеть белый султан. Он служил без особенной охоты, но с усердием, точно и добросовестно исполнял долг свой. Одевался нещеголевато, но чисто и по форме. В первый же день своего приезда Федор Федорович явился к начальникам, потом начал устраивать свою квартиру. Он привез с собой дешевенькие обои, коврики, полочки и так далее, оклеил все стены, двери, наделал разных перегородок, велел вычистить двор, перестроил конюшню, кухню, отвел даже место для ванны. Целую неделю хлопотал он, зато любо было потом войти в его комнату. Перед окнами стоял опрятный стол, покрытый разными вещицами. В углу находилась полочка для книг с бюстами Шиллера и Гёте. На стенах висели ландкарты, четыре гавидоновские головки и охотничье ружье. Возле стола стройно возвышался ряд трубок с исправными мундштуками. В сенях на полу лежал коврик, все двери запирались на замок, окна завешивались гординами все в комнате федора федоровича дышало порядком и чистотой то ли дело у других товарищей к иному едва проберешься через грязный двор в сенях за облупившимися парусинными ширмами храпит денщик на полу гнилая солома на плите сапоги и донышко банки залитые ваксой. в самой комнате покоробленный ломберный стол исписанный мелом на столе стаканы до половины наполненные холодным темно бурым чаем У стены широкий проломленный замасленный диван, на окнах трубочный пепел. На неуклюжем и пухлом кресле восседает сам хозяин в шлафроке травяного цвета с малиновыми плисовыми отворотами и вышитой ермолки азиатского происхождения, а возле хозяина храпит безобразно толстый и негодный пес в вонючем медном ошейнике. Все двери всегда настежь. Федор Федорович понравился своим новым товарищам. Они его полюбили за добродушие, скромность, сердечную теплоту и природную наклонность ко всему прекрасному. Словом, за все то, что в другом офицере нашли бы, может быть, неуместным. Кистера прозвали красной девушкой и обращались с ним нежно и кротко. Один Авдей Иванович поглядывал на него косо. Однажды после учения Лучков подошел к нему, слегка сжимая губы и расширяя ноздри. — Здравствуйте, господин Кнастер! — Кистер взглянул на него с недоумением. — Мое почтение, господин Кнастер! — повторил Лучков. — Меня зовут Кистер, милостивый государь. — Вот как-с, господин Кнастер! Федор Федорович обернулся к нему спиной и пошел домой. Лучков с усмешкой посмотрел ему вслед. На другой день он, тотчас после учения, опять подошел к Кистеру. «Ну, как вы поживаете, господин Киндербальзам?» Кистер вспыхнул и посмотрел ему прямо в лицо. Маленькие желчные глазки Авдея Ивановича засветились злобной радостью. «Я с вами говорю, господин Киндербальзам!» «Милостивый государь», — отвечал ему Федор Федорович. «Я нахожу вашу шутку глупую и неприличную, слышите ли?» «Глупую и неприличную!» «Когда мы деремся», — спокойно возразил Лучков. «Когда вы хотите, хоть завтра». На другое утро они дрались. Лучков легко ранил Кистера и, к крайнему удивлению секундантов, подошел к раненому, взял его за руку и попросил у него извинения. Кистер просидел дома две недели. Авди Иванович несколько раз заходил навестить больного, а по выздоровлению Федора Федоровича подружился с ним. Понравилась ли ему решительность молодого офицера, пробудилось ли в его душе чувство, похожее на раскаяние, решить мудрено. Но со времени поединка с Кистером Авдей Иванович почти не расставался с ним и называл его сперва Федором, потом и Федей. В его присутствии он делался иным человеком, и, странное дело, не в свою выгоду. Ему не шло быть кротким и мягким. Сочувствие он все-таки возбуждать ни в ком не мог, уж такова была его судьба. Он принадлежал к числу людей, которым как будто дано право власти над другими. Но природа отказала ему в дарованиях, необходимом оправдании подобного права. Не получив образование, не отличаясь умом, он не должен бы был разоблачаться. Может быть, ожесточение в нем происходило именно от сознания недостатков своего воспитания, от желания скрыть себя всего под одну неизменную личину. авди Иванович сперва заставлял себя презирать людей, потом заметил, что их пугнуть нетрудно и действительно стал их презирать. Лучкову было весело прекращать одним появлением своим всякий не совсем пошлый разговор. «Я ничего не знаю и ничему не учился, да и способностей у меня нет», — думал он про себя так и вы ничего не знаете и не выказываете своих способностей при мне. Кистер, быть может, потому заставил Лучкова выйти, наконец, из своей роли, что до знакомства с ним Бретер не встретил ни одного человека действительно идеального, то есть бескорыстно и добродушно занятого мечтами, а потому снисходительного и самолюбивого. Бывало, авдеиванч Иванович придет утру к Кистеру, Закурит трубку и тихонько присядет на кресло. Лучков при кистере не стыдился своего невежества. Он надеялся и недаром на его немецкую скромность. — Ну что? — начинал он. — Что вчера подделывал? Читал, небось, а? — Да, читал. — А что ж такое читал? Расскажи-ка, братец, расскажи-ка. Авдей Иванович до конца придерживался насмешливого тона. — Читал, брат, Идилью Клейста. — Ах, как хорошо! Позволь, я переведу тебе несколько строк. И Кистер с жаром переводил, а Лучков, наморщив лоб и стиснув губы, слушал внимательно. «Да, — Да-да, — твердил он поспешно, с неприятной улыбкой. — Хорошо, очень хорошо. Я, помнится, это читал. Хорошо. — Скажи мне, пожалуйста, — прибавлял он протяжно и как будто нехотя, — какого ты мнения о Людовике Четырнадцатом? и Кистер пускался толковать о Людовике XIV. А Лучков слушал, многого не понимал вовсе, иное понимал криво, и, наконец, решался сделать замечание. Его бросало в пот. «Ну, если я совру», — думал он. И действительно, врал он часто, но Кистер никогда резко не возражал ему. Добрый юноша душевно радовался тому, что вот, дескать, в человеке пробуждается охота к просвещению. Увы авди Иванович расспрашивал Кистера не из -за охоты к просвещению, а так, Бог знает от чего. Может быть, он желал сам удостовериться на деле, какая у него лучкова голова, тупая, что ли, или только необделанная. А я ведь в сущности глуп, — говорил он самому себе не раз с горькой усмешкой, и вдруг выпрямлялся весь, нахально и дерзко глядел кругом и злобно улыбался. Если замечал, что какой-нибудь товарищ опускал свой взгляд перед его взглядом. Та-та, брат, ученый, воспитанный, шептал он сквозь зубы. Не хочешь ли? Того. Господа офицеры недолго толковали о внезапной дружбе Кистера с Лучковым. Они привыкли к странностям бритера. Связался же черт с младенцем, говорили они. Кистер повсюду с жаром выхвалял своего нового приятеля. С ним не спорили, потому что боялись Лучкова. Сам же Лучков никогда при других не упоминал имени Кистера, но перестал знаться с раздушенным адъютантом. Глава вторая. Помещики Южной России, большие охотники давать балы, приглашать к себе на дом господ офицеров и выдавать своих дочерей замуж. В десяти верстах от села Кириллова жил именно такой помещик, некто господин Перекатов. Владелец четырехсот душ и довольно просторного дома. У него была дочь лет восемнадцати, Машенька, и жена Нинила Макарьевна. Господин Перекатов служил некогда в кавалерии, но по любви к деревенской жизни, по лени, вышел в отставку и начал жить себе потихоньку, как живут помещики средней руки. Нинила Макарьевна происходила несовершенно законным образом от знатного московского барина. Покровитель ее воспитывал свою Ненилушку весьма, как говорится, тщательно, в собственном доме, но сбыл ее с рук довольно поспешно, по первому востребованию, как ненадежный товар. Ненила Макарьевна была нехороша собой. Знатный барин давал за ней всего десять тысяч приданного. Она ухватилась за господина Перекатова. Господину Перекатову показалось весьма лестным жениться на барышне воспитанной, умной, ну да, наконец, все же состоявшей в родстве с знатным сановником. Сановник этот и после брака оказывал супругам свое покровительство, то есть принимал от них в подарок соленых перепелок и говорил Перекатову «ты, братец», а иногда просто «ты». Нинила Макаревна совершенно завладела мужем, хозяйничала и распоряжалась всем имением, весьма, впрочем, умно. Во всяком случае, гораздо лучше самого господина Перекатова. Она не слишком притесняла своего сожителя, но держала его в руках, сама заказывала ему платье и наряжала его по-английски, как оно и прилично помещику. По ее приказанию господин Перекатов завел у себя на подбородке эспаньолку, для прикрытия большой бородавки, похожей на переспелую малину. Ненила Макаревна со своей стороны объявила гостям, что муж ее играет на флейте, и что все флейтисты под нижней губой отпускают себе волосы, ловчей держать инструмент. Господин Перекатов с утра ходил в высоком чистом галстуке, причесанный и вымытый. Впрочем, он был своей судьбой весьма доволен, обедал всегда очень вкусно, Делал, что хотел, и спал, сколько мог. Нинила Макаревна завела, как говорили соседи у себя в доме, иностранный порядок. Держала мало людей, одевала их опрятно. Чистолюбие ее мучило. Она хотела попасть хоть в уездные предводительши. Но дворяне Энского уезда хоть и наедались у ней в сласть, однако все-таки выбирали не ее мужа, а то отставного премьер-майора Буркольца, то отставного секунд-майора Бурундюкова. Господин Перекатов казался им чересчур столичной штучкой. Дочь господина Перекатова, Машенька, с лица походила на отца. Ненила Макаревна много хлопотала над ее воспитанием. Она хорошо говорила по-французски, играла порядочно на фортепианах. Она была среднего роста, довольно полна и бела. Ее несколько пухлое лицо оживлялось доброй, веселой улыбкой. Русые, не слишком густые волосы, карие глазки, приятный голосок — все в ней тихо нравилось и только. Зато отсутствие жеманства, предрассудков, начитанность, необыкновенная в степной девице, свобода выражений, спокойная простота речей и взглядов невольно в ней поражали. Она развелась на воле. Нинила Макарина не стесняла ее. Однажды по утру часов в двенадцать все семейство Перекатовых собралось в гостиную. Муж в зеленом круглом фраке, высоком клетчатом галстуке и гороховых панталонах со штиблетами стоял перед окном и с большим вниманием ловил мух. Дочь сидела за пяльцами. Ее небольшая полненькая ручка в черной метенке грациозно и медленно подымалась, и опускалась над конвой. Нинила Макарина сидела на диване и молча посматривала на пол. — Вы послали в пол полк приглашение, Сергей Сергеевич? — спросила она мужа. — На сегодняшний вечер? Как же Машер послал? Ему запрещено было называть ее матушкой. — Как же? — Совсем нет кавалеров, — продолжала Нинила Макарина. — Не с кем танцевать, барышням. Муж вздохнул, как будто отсутствие кавалеров его сокрушало. «Маменька», — заговорила вдруг Маша, — «месье Лучков приглашен?» «Какой Лучков?» «Он тоже офицер. Он, говорят, очень интересен. Как так?» «Да. Он собой не хорош и не молод, но его все боятся. Он ужасный дуэлист». Маменька слегка нахмурила брови. «Я бы очень желала его видеть». Сергей Сергеевич перебил свою дочку. — Что тут видеть, душа моя? Ты думаешь, он так и смотрит лордом Байроном? В то время только что начинали у нас толковать о лорде Байроне. — Пустяки! Ведь и я, душа моя, в кои-то веки слыл забиякой. Маша посмотрела с изумлением на родителя, засмеялась, потом вскочила и поцеловала его в щеку. Супруга слегка улыбнулась, а Сергей Сергеевич не солгал. — Не знаю, приедет ли этот господин, — промолвила Ненила Макарина. — Может быть, и он пожалует. Дочка вздохнула. — Смотри, не влюбись в него, — заметил Сергей Сергеевич. — Я знаю, вы все такие теперь... того... восторженные. — Нет, — простодушно возразила Маша. Ненила Макарина холодно посмотрела на своего мужа. Сергей Сергеевич с некоторым замешательством поиграл часовой цепочкой, взял со стола свою английскую с широкими полями шляпу и отправился на хозяйство. Его собака робко и смиренно побежала вслед за ним. Как животное умное, она чувствовала, что и сам хозяин ее не слишком властный человек в доме и вела себя скромно и осторожно. Нинюла Макарина подошла к дочери тихонько подняла ей голову и ласково посмотрела ей в глаза. — Ты мне скажешь, когда ты влюбишься? — спросила она. Маша с улыбкой поцеловала руку матери и несколько раз утвердительно покачала головой. — Смотри же! — заметила Ненила Макарина, погладила ее по щеке и вышла вслед за мужем. Маша прислонилась к спинке кресел, опустила голову на грудь, скрестила пальцы и долго глядела в окно, прищурив глазки. Легкая краска заиграла на свежих ее щеках. Со вздохом выпрямилась она, принялась было шить, уронила иголку, оперла лицо на руку и, легонько покусывая кончики ногтей, задумалась. Потом взглянула на свое плечо, на свою протянутую руку, встала, подошла к зеркалу, усмехнулась, надела шляпу и пошла в сад. В тот же вечер, часов в восемь, начали съезжаться гости. Госпожа Перекатова весьма любезно принимала и занимала дам, Машенька-девиц. Сергей Сергеевич толковал с помещиками о хозяйстве и то и дело взглядывал на жену. Начали появляться молодые франты, нарочно приехавшие попозже офицеры. Наконец вошел сам господин полковник в сопровождении своего адъютанта Кистера и Лучкова. Он представил их хозяйке. Лучков молча поклонился. Кистер пробормотал обычное «весьма рад». Господин Перекатов подошел к полковнику, крепко пожал ему руку и с чувством посмотрел ему в глаза. Полковник немедленно насупился. Начались танцы. Кистер пригласил Машеньку. В то время процветал еще экосез. «Скажите мне, пожалуйста», — сказала ему Маша, — Когда проскакав раз двадцать до конца залы, они стали наконец в первой пары. От ваш приятель не танцует? Какой приятель? Маша концом веера указала на Лучкова. Он никогда не танцует, возразил Кистер. Зачем же он приехал? Кистер немного смешался. Он желал иметь удовольствие. Машенька его перебила. Вы, кажется, недавно переведены в наш полк. В ваш полк? — заметил с улыбкой Кистер. — Нет, недавно. — Вы здесь не скучаете? — Помилуйте. Я здесь нашел такое приятное общество. — А природа... — Кистер пустился в описание природы. Маша слушала его, не поднимая головы. Авдей Иванович стоял в углу и равнодушно посматривал на танцующих. — Сколько лет господину Лучкову? — спросила она вдруг. — — Лет... лет тридцать пять, я думаю, — возразил Кистер. — Он, говорят, человек опасный, сердитый, — поспешно прибавила Маша. — Он немного вспыльчив, но, впрочем, он очень хороший человек. — Говорят, все его боятся? — Кистер засмеялся. — А вы? Мы с ним приятели. В самом деле? — Вам, вам, вам! — кричали им со всех сторон. — они встрепенулись и пустились опять скакать боком через всю залу ну поздравляю тебя сказал лучкову кистер подходя к нему после танца хозяйская дочь то и дело расспрашивала меня о тебе неужели презрительно возразил лучков честный человек а ведь она очень собой хороша посмотри ка а какая из них она кистер указал ему машу а не дурна и Лучков зевнул. «Холодный человек!» — воскликнул Кистер и побежал приглашать другую девицу. Авдею Ивановичу очень понравилось известие, сообщенное Кистером. Хоть он и зевнул, и даже громко зевнул. Возбуждать любопытство сильно льстило его самолюбию. Любовь он презирал на словах. А внутренне чувствовал сам что трудно и хлопотно заставить полюбить себя, но весьма легко и просто прикидываться равнодушным, молчаливым гордецом. авди Иванович был дурен собою и не молод, но зато пользовался страшной славой и, следовательно, имел право рисоваться. Он привык к горьким и безмолвным наслаждениям угрюмого одиночества. Не в первый раз обращал он на себя внимание женщин, Иные даже старались сблизиться с ним, но он их отталкивал с ожесточенным упрямством. Он знал, что не к лицу ему нежность. В часы свиданий и откровений он становился сперва неловким и пошлым, а потом с досадой грубым до плоскости, до оскорбления. Он помнил, что две-три женщины, с которыми он некогда знался, охладили к нему тотчас после первых мгновений ближайшего знакомства и сами с поспешностью удалились от него а потому он решился, наконец, оставаться загадкой и презирать то, в чем судьба отказала ему. Другого презрения люди вообще, кажется, не знают. Всякое откровение, непроизвольное, то есть доброе проявление страсти, не шло к Лучкову. Он должен был постоянно сдерживать себя, даже когда злился. Одному кистеру не становилось гадко, когда Лучков заливался хохотом. Глаза доброго немца сверкали благородной радостью сочувствия. Когда он читал Авдею, любимые страницы из Шиллера, обретер сидел перед ним, понурив голову, как волк. Кистер танцевал до упаду. Лучков не покидал своего уголка, хмурил брови, изредка украдкой взглядывал на Машу и, встретив ее взоры, тотчас придавал глазам своим равнодушное выражение. Маша раза три танцевала с Кистером. Восторженный юноша возбудил ее доверенность. Она довольно весело болтала с ним, но на сердце ей было неловко. Лучков занимал ее. Загремела мазурка. Офицеры пустились подпрыгивать, топать каблуками и подбрасывать плечами эполеты. Статские тоже топали каблуками. Лучков все не двигался со своего места и медленно следил глазами за мелькающими парами. Кто-то тронул его рукав. Он оглянулся. Его сосед указывал ему на Машу. Она стояла перед ним, не поднимая глаз, и протягивала ему руку. Лучков сперва посмотрел на нее с недоумением, потом равнодушно снял палаш, бросил шляпу на пол, неловко пробрался между кресел, взял Машу за руку и пошел вдоль круга без припрыжек и топаней как бы нехотя исполняя неприятный долг у маши сильно билось сердце а чего вы не танцуете спросила она его наконец я не охотник отвечал лучков где ваше место вон тамс лучков довел машу до ее стула спокойно поклонился ей спокойно вернулся в свой угол но весело в нем шевельнулась желчь Кистер пригласил Машу. «Какой ваш приятель странный, а он вас очень занимает», сказал Федор Федорович, плутовски прищурив свои голубые и добрые глаза. «Да, он должно быть очень несчастлив». «Он несчастлив? С чего вы это взяли?» И Федор Федорович засмеялся. «Вы не знаете». Маша важно покачала головой. «Да как же мне не знать?» Маша опять покачала головой и взглянула на Лучкова. Авдей Иванович заметил этот взгляд, пожал незаметно плечами и вышел в другую комнату. Глава третья. Прошло несколько месяцев с того вечера. Лучков ни разу не был у Перекатовых, зато Кистер посещал их довольно часто. Ненила Макарина его полюбила. Но не она привлекала Федора Федоровича. Маша ему нравилась. Как человек неопытный и не он находил большое удовольствие в обмене чувств и мыслей и добродушно верил в возможность возвышенной и спокойной дружбы между молодым человеком и молодой девушкой. Однажды тройка сытых и резвых лошадок примчала его к дому господина Перекатова. День был летний, душный и знойный, нигде не облако. Синего неба по краям сгущалось до того, что глаз принимал ее за грозовую тучу. Дом, построенный господином Перекатовым на летнее жительство с обыкновенной степной предусмотрительностью, был обращен окнами прямо на солнце. Нинила Макарина с утра велела затворить все ставни. Кистер вошел в гостиную, прохладную и полумрачную. Свет ложился длинными чертами по полу, короткими и частыми полосками по стенам. Семейство Перекатовых ласково встретило Федора Федороча. После обеда Ненила Макарина отправилась на отдых к себе в спальню. Господин Перекатов уместился в гостиной на диване. Маша села подле окна за пяльцы. Кистер против нее. Маша, не раскрывая пялец, слегка приложилась к ним грудью и подперла голову руками. Кистер начал ей что-то рассказывать. Она слушала его без внимания, как будто ждала чего-то, изредка взглядывала на отца и вдруг протянула руку. — Послушайте, Федор Федорович, да только говорите потише. Папенька заснул. Действительно, господин Перекатов по обыкновению заснул, сидя на диване, закинув голову и раскрыв немного рот. — Что вам угодно? — с любопытством спросил Кистер. «Вы будете надо мной смеяться!» «Помилуйте!» Маша опустила голову так, что только верхняя часть ее лица осталась незакрытой руками, и в полголоса, не без замешательства, спросила Кистера, «Отчего он никогда не привезет с собой господина Лучкова?»